Питер сходил за лошадьми и привел в поводу наши чучела. Скелеты приехали следом. Кадавры отвратительно выглядели после вампиров. Этакая неуклюжая имитация жизни. Но так всегда бывает. Ничего не поделаешь. Я только старался особенно не, заглядывать, не разглядывать своих горлодейцев, которые торчали в седлах окоченелыми трупами. Издержки некромантии, что еще скажешь. Мы собрались к замку. Я думал, что Оскар полетит за лошадьми тупорем? Или растелится туманом. Но, видимо, обычная чара унизила бы его княжеское достоинство. А может, он просто был в настроении, показывая мне свои возможности. Он поднял себе коня. Потрясающее зрелище. Бледный свет ущербной луны, ленты тумана, ночной ветер. Все это смешалось в какую-то мерцающую тень. Облако зеленовато-серебряного сияния. Потом облако начало медленно спадать, принимать четкие очертания и обретать призрачную сумеречную плоть, превращаясь в белую или серую лошадь с горящими рысьями очами и клочьями туана вместо гривы и хвоста. Ну что скажешь, я загляделся. Оглянулся на Питера, когда Оскар уже вскочил в седло. Питер разговаривал с юным вампиром, хотя человеческое слово «разговаривал» не слишком точно описывает их поведение. Питер стоял, привалившись спиной к стволу сосны опустив руки и выпустив поводья коня, застывшего рядом с пыльным истуканом. Физиономия моего бродяги выражала то болезненное наслаждение, в какое всегда впадают живые под вампирской властью, но глаза у него блестели, из чего я заключил, что мыслить он способен, и транс не окончателен. Хорошо, подумал я, а то следовало бы выдрать вампира за уши. А может, и так следует? Не годится тискать слугу темного государя как потенциальную жертву? А вампир держал голову Петра в ладонях, опасные прахпробили игрушки. Оскар усмехнулся, а я прислушался. «Нравишься мне», — говорил вампир, и сила исходила от него волнами. «Сегодня князь позволил нам охотиться вне кодекса, и у меня есть желание искупить будущий грех добрым делом. Твоя душа принадлежит предопределенности, дружок. Тебе суждено покинуть все мир в боли и муках». Я могу тебе помочь. «Отвали!» Пробомотал Питер еле слышно, но вполне выразительно, и даже слегка дернулся, пытаясь освободиться. «Дурачок!» — мурлыкал вампир. «Я же даю тебе шанс уйти блаженно. Это будет как сон после сплошной любви. Давай, решайся!» «Да отвали ты!» Питер чуть мотнул головой. «Без сопливых скользко!» Оскар откровенно рассмеялся. «Ничего себе!» «Эй, дети-сумерек!» — рявкаю. «Может, хватит уже забавляться с моим слугой? Ты, не умерший, отпусти его, быстро!» Вампир тут же отдернул руки. Питер, придя в себя почти в тот же миг, оттолкнул его в сторону и хмуро заявил Оскару. «Господин князь, скажите этому, чтоб не вязался ко мне. Ему сказали в замок лететь. А он тут застрял. Спасатель, подумаешь!» И покосился на меня, узнать, на чьей я стороне. Я с удовольствием отметил, что он вовсе не испуган. «Поехали, Питер!» — говорю. «Мне, прости, Господи, тоже сделалось смешно. Если ты уверен, что не хочешь блаженной смерти, конечно, смотри, такой случай может больше и не представиться». «Да ладно, Государь!» — говорит, садясь верхом. «Обойдусь как-нибудь. А этот хлыщ не клод, и нечего цепляться. Помру, когда помру. Не его дело». «Наверное, напрасно?» — заметил Оскар. «Не слушай их, Питер!» «Мы еще живы!» Он радостно кивнул, а мы направились к замку, во главе отряда мертвой гвардии. Молодой вампир, перекинувшись с собой, нас обогнал. А факелы на стенах горели, и ворота были открыты настежь. Забавно. Та ночь начиналась так захватывающе интересно, так прекрасно и так удивительно, что я ухитрился напрочь позабыть, ради чего все это делается. А когда въехали в ворота замка, вспомнил, да так что виски заломило. Младшие Оскара хорошо тут произвелись. У подъемных ворот, рядом с бочкой, в которой горела смола, я увидел первых солдат королевы. Они выглядели, как задремавшие на посту. Сидели и полу в удобных позах, с умиротворенными лицами. Маленький конюший Ирозамунды, в плаще с ее гербом, сидел на ступеньках башни, прислонившись к стене, с беретом на коленях, запрокинув голову и улыбался нежной детской улыбкой. Отметки клыков на его открытой шее выглядели, как пара багряных родинок. Громилы Роджера валялись у кардигардии, как упившиеся с блаженными рожами, обнимая камни мощного двора. Камеристка в ночном чепце, укутанная в шаль, свернулась к клубочкам у входа в Дон Жон. Сонное царство. Только лица у всех спящих без кровинки, и тела уж слишком расслаблены. И почему эта мирная картина выглядела куда злее, чем поле боя? Питер даже шепнул. Кошмар какой? Я его понял. А Оскар безмятежно улыбнулся и говорит Молодцы. Взгляните, ваше прекрасное величество, какая чистая работа. Они никого не заставили страдать. Все эти люди умерли счастливыми. Кто из живых солдат может похвастаться такой гуманной по отношению к врагам? Питер моткнул головой и возразил. Ну, не все я скажу. Я проследил его взгляд. Лужа крови, дас. Из растерзанного говора какого-то вояки. Эффектно. Фи, сказал Оскар. Он, вероятно, попытался поднять тревогу, или сопротивлялся, или был пьян. Дети сумерек не любят крови, разбавленной вином. «Я тоже», — говорю. «А где же виновники торжества?» Вампиры постепенно собирались во дворе. Жутковато было смотреть, как их тела туманом просачиваются сквозь каменную кладку. Ночную тишину нарушал вой сторожевых собак, и в конюшнях беспокоились лошади. Люди, населявшие замок, большей частью умерли, но животные уцелели. Они не интересуют не умерших. Статная дева бледной призрачной красоты, с длинными кудрями и в платье из льняного полотна, тканого золотом, подошла к Оскару и присела в глубоком светском поклоне. Оскар ответил ей дружным кивком, а мне сказал, «Это Луиза, мой государь, милейшая хранительница здешнего кладбища». Мы с вами обязаны событиям сегодняшней ночи именно ей. «Как чувствует себя ее прекрасное величество, дитя мое?» «Мои младшие охраняют двери в опочивальню государыни?» «Князь», — ответила Луиза, бросив на меня быстрый и виноватый взгляд. «Государыня здорова, и герцог тоже там». Я спрыгнул с коня и подошел к дверям в жилые покои. «Наверное, быстро, потому что Питер почти бежал, чтобы поспеть за мной». Вампиры расступались я и, раскла... и раскланивались, как живые придворные. Я заметил, что многих из них очень весело. Мой дар, рвавшийся из меня, как пламя из светильника, опьянял их, будто хорошее вино. Я еще успел заметить девочку вампира, коснувшуюся моей руки и облизавшую пальчики. Но это в сущности не имело значения. Внутренний покой освещало такое множество свечей, что от их пламени стало жарко. И яркий свет заливал сцены далеко не такие спокойные, как во дворе. Здесь кое-кто, похоже, успел вынуть из ножен клинок. Стражник в гостиной, я полагаю, ранил вампира. Его меч, валявшийся рядом, был перемазан черной кровью. А горло разорвано так, что в ране виднелась белая кость. Я еще подумал, что вампир, вероятно, здорово разозлился и открыл дверь в маленький кабинет. И понял, что означает странное выражение «зрелище оглушило». Потому что от того, что я там увидел, звуки и вправду странно отодвинулись, будь то кушам прижали подушки. Потому что пожилая дама с лицом, искаженной неописуемым ужасом, одетая в залитую кровью рубашку, нижнюю юбку, чепец и шаль, лежавшая в кресле возле камина, была королева-вдова, моя мать. Я смотрел на нее и думал, что уж ее-то тут быть не могло. И пол под моими ногами качался. Питер, наверное, испугался моего лица, потому что начал меня тормошить. Я его отстранил и обернулся к Оскару. Оскар смотрел на труп и качал головой. «Штандарта королевы вдовы на воротах не было», — говорю. «И нигде не было. Она приехала инкогнито». «Это ничего не меняет», — молвил Оскар тоном, не предвещавшим никому ничего хорошего. Нагнулся к телу моей матери, тронул рану, поднес глазам пальцы в ее крови и позвал. Рейнальд! Названный вышел из стены, зажимая платком плечо, и, встретивший взглядом со своим князем, упал на колени, так, впрочем, и продолжая держаться за плечо. Совсем юный вампирчик, рыжеволосый, с несколько неправильными для неумершего, вдобавок осунувшимся лицом, что искупалось прекрасными очами, настоящие горные изумруды в золотой оправе. От его глаз по белой коже тянулись темные полосы. «Это труп королевы вдовы Рейнольд», — сообщил Оскар сплошным льдом. «О чем вы думали?» Эти темные полосы были следами слез, вернее черной крови, которая текла из глаз Рейнольда. Как человеческие слезы. Век живи, век учись. Я впервые видел, как плачет вампир. Я еще подумал, что это любопытно с точки зрения моей науки. Отстраненно. Питер смотрел на вампира с тенью сочувствия. «О, князь, и вы, темный государь», — смолился Рейнольд, — «Простите меня, я не знал старшую государю в лицо». «Для чего вам понадобилась жизнь этой женщины?» – холодно спросил Оскар. «Я не хотел. Я только прошел через эту комнату». Рейнэй совсем по-человечески всхлипнул и размазал кровь по лицу. Государыня швырнула в меня молитвенником. «Я ранен, князь. Мне было так больно, что я потерял голову». «Уберите платок», – приказал князь. «Я взглянул». Питер поднял с пола молитвенник и подал мне. Хорошая книга. В белой кабале святого ордена. Знак защиты от приходящих в ночи. Украшал обложку, как стилизованная роза. Духовник матушке посоветовал не иначе. защитнички, прах их побери. Уж сколько раз твердили миру. Не защитишься этим, только сбесишь. Но нет. Все равно пользуется этой дренью Я бросил молитвенник на столик. Рейнольд с заметным трудом рожала руку с платком. В камзоле на рубахе зияли прожженные дыры, а сумеречная видимость плоти обуглилась почти до кости. Я прикинул, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановить свое тело, мучаясь от дикой боли. брезгливая гримаса на лице Оскара сменилась недовольным состраданием. Юный вампир повернулся ко мне, воплощенное раскаяние и ужас. «Темный государь, я не знал, клянусь, я в вашей власти, вы упокоите меня?» Я стащил перчатку, вынул свой старый нож и надрезал запястье. «Рейнольд», — говорю, — «выпей. Ей уже ничем не поможешь, а тебе еще можно помочь. Не повезло нам с тобой сегодня». Он отрицательно мотал головой, но уже прижимал мою руку к губам. Не того был возраста и не тех силенок, чтобы устоять против проклятой крови. Пока он пил, я ощущал, насколько он мне теперь принадлежит, а думал о том, что, прости господи, ужасный разговор с матушкой на этом свете не состоится. И мне в ближайшие дни не придется ей рассказывать, как я отношусь к ее выбору. «Вы, как обычно, проявляете великодушие к тем, кто совершил безрассудный поступок, мой добрейший государь», сказал Оскар, улыбаясь. «Просто не имея привычки карать младших подданных за недосмотр сильных мира сего», говорю, «вы же ясно сказали им, Розамунда, Роджер и Людвиг, всех прочих можно». Мальчишка просто подставился, вот и все. Оскар лишь развел руками. Я не без удовольствия пронаблюдал, как рана вампира начала закрываться, и жестом приказал Рейнольду меня сопровождать. В покое рызамунды вместе с Оскаром, Питером и скелетами. Пора в конце концов заняться настоящим делом, но Господь мне свидетель, как же мне не хотелось туда идти.